глава пятьдесят девятая. парни переглянулись а после снова уставились на меня вроде и не испугалась но все равно я нервно покусывала губы боясь услышать самое страшное да вроде все в порядке пожал плечами демьян страдает поддакнул матвей а я лишь со стоном выдохнула слава богу даже глаза на пару секунд прикрыла слушая как громко бьется сердце. Такое чувство, что все остальные звуки в округе заглушает. И как же трудно справиться с нахлынувшими эмоциями. В одночасье захватили. Да так, что теперь вряд ли получится сбежать от них. Я столько времени пряталась, как черепаха, в свой панцирь, боясь снова окунуться в ту боль, что столько времени прожигала насквозь. И вот опять. Да пофиг на боль. «Я давно научилась с ней бороться. Столько всего пришлось пережить за свои 19 лет, но я все равно с оптимизмом смотрю в будущее. Не любит меня без, Ну и что? Моих чувств хватит на двоих, если он позволит. Хотя вряд ли он так уж страдает, как Матвей подметил. Наверное, уже и замену мне давным-давно нашел». От последней мысли стало тошно, и я открыла глаза – больше не желая копаться в себе. С бесом все в порядке. Перестрадает, ему не привыкать, а я буду дальше учиться жить без него». «Ты почему сбежала?» Демьян усмехнулся, продолжая меня сканировать своим пристальным взглядом, не таким тяжелым, как у Карима, но все равно выдержать сложно, как будто насквозь видит всю меня. «И ведь не схалтуришь теперь, и уж точно не соврешь». Хотя на языке так и вертится ложь во спасение. «Вы зачем приехали?» Решила я проигнорировать вопрос парня, не желая вдаваться в подробности наших непростых взаимоотношений с бесом. Ведь наверняка все знают, так к чему эти глупые вопросы? «Поговорить?» Все так же спокойно произнес демон. «Надеюсь, пять минут у тебя найдется?» «Смотря для чего» хмыкнула, но не так-то просто от их назойливости избавиться. Тогда выйдем?» Матвей первым поднялся со своего места. Чувствую, разговор у нас не на пять минут. Администратор, он же бармен, как ни странно, даже слова не произнес, когда я предупредила о своем уходе. Молча кивнул и отправил вместо меня Танюху обслуживать столики. Та фыркнула, бросила на меня недружелюбный взгляд Но я проигнорировала ее выпады, шла к выходу и думала, зачем они приехали. Конечно же, иллюзиями себя не тешила, что в машине без, вряд ли я ему нужна, но ведь этим же зачем-то понадобилось. «Ты бы дурака валять завязывала?» Демьян покосился в мою сторону, когда я остановилась рядом, и вернулась бы к нему. «Думаешь, стоит? Сегодня из меня перло упрямство» и какие-то глупые, противоречивые чувства. С одной стороны, дико хотелось сделать так, как сейчас предлагает демон. Бросить все и вернуться. А дальше, будь что будет. Ведь живут же люди как-то с этим. «Думаю, да», – кивнул Демьян спустя несколько секунд. «Ты же понимаешь, он первым не приедет». Он скривился и сделал намеренно паузу, глядя мне в глаза. «Хотя узнать, где ты обитаешь, не проблема, как видишь». Я взрослая девочка и не тяшу себя глупыми иллюзиями, озвучила свои недавние мысли. Я даже готова не обращать внимания, что он меня не любит. Теперь моя очередь делать многозначительные паузы. Но, блин, я даже закрыла глаза, представляя себе снова и снова картину моего освобождения». До сих пор по ночам снятся кошмары. Глаза открыла, чувствуя, что еще немного, и разрыдаюсь. Ладно, тех уродов в доме убил. По-другому нельзя было, я все прекрасно понимаю. Но зачем за Закира с Рафиком? Ведь он обещал. Сегодня меня прорвало. Так долго в себе держала, а тут вдруг резко и внезапно захотелось исповедаться. Именно сейчас. И именно друзьям беса, которые зачем-то все же приехали, но я так рада их видеть, что расплакалась. Тоже как-то само по себе получилось. А при чем здесь Закир с Рафиком? Матвей нахмурился, а у меня и слезы в раз высохли, когда взглянула на парня. Он взял пистолет и... Погоди. Демьян выставил руку, заставляя друга замолчать. Не понял. А это уже ко мне обратился, тоже, кстати, нахмурившись. «Он тебе ничего не сказал?» «О чем?» «Теперь уже я нифига не понимала, рассматривая, как лица парней вытягиваются». «Закир с Рафиком покинули нашу страну, вернувшись на родину». Демьян выдал на одном дыхании, заставив меня замереть на месте. Хотя, если бы бес их грохнул, никто бы не расстроился. «Но как же?» Я хлюпала носом, а в голове такой сумбур из мыслей и эмоций, что вряд ли до кучи все соберу. У него пистолет, и я же просила, даже надавить пыталась, а он все равно ушел. Выдохлась, чувствуя, что сейчас разревусь окончательно. «Демон, можно я ему рожу начищу, когда вернемся?» выдал Матвей со злостью. «Вот же баран упрямый!» фыркнул, не сдерживая эмоций. «Не мог с девочкой поговорить спокойно?» «Я сам ему начищу», – начал Демьян, но я все-таки не выдержала. Зарыдала, а парень запнулся, прижимая меня к груди. «Саша, ну прекращай». По голосу понимала, как его бесят мои слезы, но ничего не могла с собой поделать в тот момент. «Ты же сильная». Демьян взял меня за плечи и заставил отстраниться, заглядывая мне в глаза. «И смелая», – поддакнул Матвей, «Видимо, тоже желая меня поддержать. Иначе он бы тебя не выбрал», — добавил демон, а я лишь замотала головой из стороны в сторону. «Он меня не простит», — запнулась, понимая, что так оно и будет. «У нас все равно ничего не получится». «Получится», — в один голос произнесли парни, а после также синхронно усмехнулись. «Он меня не любит», — продолжала я хлюпать носом, «так как правда...» Хотя горькая, сейчас рвалась наружу. Как тут остановиться, если уже нет сил и дальше держать все в себе? Смелая, сильная, я так устала уже выживать, что хотелось хотя бы разочек поверить единственному мужчине, который мне не просто дорог, он мой персональный кошмар и в то же самое время самый сладкий нектар. Раз попробуешь, потом будешь как наркоман просить дозы, Сравнение, конечно, странное, но уж какое есть. Без и так въелся под кожу, каждый день напоминая о себе. Воспоминания, мать их, не отпускали. А сердце рвалось на части. А особенно сейчас, когда я узнала правду. Он все-таки выбрал меня, переступив через свои принципы. Но почему же тогда ничего не сказал? Заставил поверить, что я ничего не значу для него». И сейчас так больно это осознавать, что хотелось громко и протяжно выть. Что же мы наделали? Так, соплями завязывай. Матвей не выдержал первым, прервав затянувшуюся паузу. Без очень сложный мужик, но ты же в нем что-то нашла, раз до сих пор рыдаешь. Он не простит. Замотала головой из стороны в сторону, но уже немного успокоившись, как-то резкий голос Матвея. Подействовал отрезвляюще. Действительно. Чего это я расклеилась? Надо собрать себя в кучу, раз уж сильный и смелый считают. Никогда себе этого не позволяло. А тут... Послушай. Кто-то из вас должен сделать этот чертов первый шаг навстречу. Демьян уже взял себя в руки, произнося слова довольно сдержанно. «Уступи ему». И его взгляд проник мне в самое сердце не знаю выдохнула так как дико устала бороться со своими страхами поймет не поймет простит не простит любит не любит у него через два дня день рождения продолжал демон игнорируя мою нерешительность назвал ресторан и время пока я молча вздыхала если надумаешь приехать позвони залез в карман пиджака и протянул мне визитку встретим и приютим». Улыбнулся и подмигнул мне на прощание. А после парни развернулись и направились к своему автомобилю, оставив меня в гордом одиночестве стоять рядом со ступеньками, держа в руках визитку. Посмотрела на золотистые буквы, а после перевела взгляд на стоянку. Машина как раз тронулась с места. Медленно, не торопясь, Матвей выруливал с парковки» а я так и не смогла отвести взгляда, пока габаритные огни не скрылись за поворотом.